Глава 32. В землескрёбе Шеврикука посчитал, что пришла пора повидать Перста капсулу. Но в доме Перст капсула отсутствовал. Может, гулял где-то? Может, был при делах? Он ведь заверил Шеврикуку, что не заскучает и что у него есть уже остро-привлекательное занятие. В получердаче Шаврикука ощутил свежий для пристанища подселенца запах. Он был еле уловимый. Зацепился где-то за перста капсулу и был принесен им в землескреб. Перст капсула собирался завести подругу, о чем поставил Шаврикуку в известность. Возможно, что и завел. И, возможно, появлявшийся в землескребе высокомерный исполнитель Б.Ш. Белый Шум понудил Перста капсулу к скорым поступкам. Духи, учуянные нынче Шеврикукой, были, по его разумению, дешевыми и даже вульгарными. Не запаниковал ли Перст капсула? Не бросился ли заводить дружбу с какой-нибудь лимитчицей? имеющий слабую натуру. Да хоть бы и с лимитчицей, ему-то шаврикуки, какая разница? К тому же все эти его соображения, в особенности с привлечением запаха якобы вульгарных духов, выходили постыдно поверхностными, и, может быть, у перста капсулы вовсе не было причин опасаться Бэша или любого из отродий башни. Однако после объявления белым шумом обязательной потребности в нем, Шеврикуке, проистекло уже пять дней, а никаких действий не последовало. В нем включили напряжение и пропали. Ну и ладно, и ладно, и пусть. Ему теперь не надо разыскивать перстокапсулу, капсулу, задавать вопросы и не надо нервничать по поводу затишья отродий. Сейчас не его ход. Сейчас ход тех, кто повел с ним во что-то игру или посчитал выгодным включить его в свои игры. Но из-за чего осердился Малахол? И осердился ли? Чем было вызвано воспрещение прогулок Шеврикуки в бане и бассейны Малахола? Этому Шеврикука искал теперь объяснение, но все они его не удовлетворяли могло донестись до Малахола нечто из перечисленных в укорах увещевателя и прийтись ему не по нраву. Но, впрочем, Малахол всегда проявлял себя самостоятельным в оценках и поступках, а уж то, что произносилось или утверждалось в обиталище чинов, было для него несомненным дерьмом и бледной погонью. Вторжение крейсера Грозного... Тут были поводы для досады, но досады на полчаса или хотя бы на день не стал бы Малахол из-за неудобств и нарушений, вызванных Останкинским мореходом, а виноват в них был он, Шеврикука, делать столь решительное заявление. Развеяли бы досады шутками. Стиша? Из-за Стиши? Здесь, конечно, могло что-то быть. В хозяйстве Малахола Шаврикука и из-за собственных настроений, и после турецкого тепла и медовухи, был и впрямь рассеянный, разомлевший, и не вцеплялся вниманием во все ежесекундные тонкости отношений, собравшихся в коморке. Но кое-что, естественно, заметил. Напряжения из-за стиши возникали но в них неожиданно для Шеврикуки и, к его удивлению, скрещивались интересы Малахола и смотрителя деревьев, кустарников, клумб и зимних садов Раменского. Два года назад никакой стиши в профилактории он не видел. Совсем иная дева, не из лесных, приглядывала за кухней. Как будто бы стишу ей на замену привлекли по представлению Раменского. А Малахол, стало быть, положил на нее глаз. Но он-то, Шеврикука, здесь причем. Он с ней даже не любезничал. Любезничал состиший крейсер Грозный, но без всяких помыслов, а просто как истинный флотский кавалер, благодарный, ко всему прочему, за подносимые чаши. Он же, Шеврикука, Ее, как следует, и рассмотреть в рассеянности не смог. Поставил ее в ряд фольклорных плесуней и успокоился. А она ходила в приятельницах с увекой увечной. Может, даже росла и воспитывалась вместе с увекой. Что-то в ней было, вспоминал теперь Шаврикука, Что? Лукавство и некое знание. Насмешничала она над ним, припевая, «Неужели тот самый Шаврикука как же, как же наслышаны? Верхняя губа стиши была чуть вздернута, обнажала белые зубы. Принято относить имеющих вздернутую верхнюю губу к особым вздорным и капризным. Впрочем, и оттянутая нижняя губа тоже как будто свидетельствует о капризах, не ахти какие психофизиономические справедливости, а имя, стиша, производное от Устиньи, вряд ли. Бывшая лесная дева, Шеврику Кэт почувствовал, была способна стихомирить Буянов. Стихомирить и сразу. Могла, наверное, и утихомирить, и утишить, могла утешить и утешать, Могла, значит, быть и утехой, стиша, утеха? Тихий мир и вздор, тихий мир и каприз. Вздоры и капризы были свойственны у веки у вечной. Но был ли в ней и тихий мир? Похоже, Гликерия и Дуняша Невзора отказывали ей в этом Но все эти его сегодняшние гадания сами показались Шеврикуке вздором. Однако Стиша, несомненно, озадачила его. Она явно направляла на него некое свое усердие. Одной ли ее это была затея? Или она способствовала кому-то? Шеврикука судить не мог. «Постой», — сказал себе Шеврикука, — «а когда она...» прижималась ко мне. Да, случились мгновения, когда Стиша прижалась к нему, а крейсер Грозный вместе с отважными бегунами уносился под сень берез и лип. Шеврикука опустил пальцем в карман джинсов и в одном из них, заднем, запертом молнией, обнаружил бумажный листок, скрученный в трубочку. Такие трубочки с посланиями, вспомнилось Шеврикуки, называли цидульками. И вот, что он прочел на листочке, выведенные детскими печатными буквами. Д. Шеврикука. Прошу. Ожидаю в ботаническом саду у маньчжурского ореха в одной из сред в три часа дня. Очень прошу. В. В. О надеждах у веки у вечной, связанных с ним Шеврикукой, шепталась тише. Д. Шеврикука, это как понимать, дорогой, достопочтенный, достаточно уважаемый или даже доктор, а В.В. Векка вечная или ваша векка. Не хватало еще Ц. Но откуда у века увечная, ко всему прочему, находящаяся теперь как будто бы в холодной, могла узнать о времени у сватшеврикуки в турецкой мыльни, если он сам о них не догадывался? Или это пшенично-косая стиша с хитрыми зелеными глазами накорябала приглашение к манжурскому ореху? Да и произрастают ли у нас в ботаническом саду манжурские орехи? «В одной из сред. В три часа дня. Как же, сейчас и побегу!» — мрачно пообещал кому-то Шеврикука. «Нет, — решил Шеврикука, — из-за стиши, даже если Малахол и наблюдал за ее затеями и подсовываниями бумажки, а сам не был к этому подготовлен, он не мог потерять рассудительность». Но вдруг за два года «Малахол» стал не тот. Опять же, вряд ли. Не доносилось об этом ни сведений, ни слухов. Впрочем, нынче все меняется в мгновение. Шеврикука не знал, в какие предприятия потянула, скажем, встрять «Малахола». Неужели «Малахол» посчитал общение с ним, Шеврикукой, опасными для себя? Это было бы удивительно. Так или иначе, о профилактории в Сокольниках предстояло забыть. И не думать о нем, как о возможном укрытии. А порой Шеврикуку успокаивала мысль о том, что у него есть место, где можно уберечься. Именно замереть и пропасть. Или хотя бы загулять. В Китай-городе ему дали понять, что пропажа двухстолбового домового Шаврикуки «Будет сейчас же обнаружено, а загулять?» «Да гуляй себе с кем хочешь, сколько хочешь и где хочешь!» Но на Малахола Шеврикука обиделся. Все принимал во внимание и допускал даже, при двух вариантах понимания ситуации, разумность решения Малахола, но истребить в себе обиду не мог. Да пусть он теперь ко мне когда-нибудь сунется, обещал Шеврикука, опять же, неизвестно кому. Он пропылесосил квартиру пенсионеров Уткиных. Уткины недавно приезжали с дачи в Москву за продовольствием и радовались чистоте комнат, половиков, кастрюль, запонок, занавесей, постельного белья в шкафу и, конечно, малахитовой вазы и семейной гордости, печки, чудо из довоенных годов, а может быть и из прошлого мирно просвещенного столетия. Супруга Уткина пожелала приготовить в чуде пироги с вишней, яблоками и крыжовником. Чудо и уехала на дачу. Успокоила и удивила Уткинах примирительное состояние цифр расходов и оплат в книжке коммунальных платежей как бы не бесились, кусая банкноты носителей энергий, как бы не дурели в брызгах и пене их погоняльщики, Шеврикука находил способы не затруднять ответственных съемщиков квартир, в каких он позволял себе отдыхать. — Нет, надо было ответить Малахолу, — опять ропот возник в Шеврикуке. И сейчас же последовал ответ. — Сиди, сиди! «И именно отдыхай!» Вспомнилось Шеврикуки. Ну, определим сейчас. Не сам слышал, а, скажем, читал. Хотя и не читал. Барин, при случае простец, при случае оригинал, граф Федор Григорьевич Орлов, бывавший и на Покровке в доме Тутумленных, и, несомненно, известный гликерии, привнес в обиход науку фифиологию, какая учила пользоваться особенностями людей, превратностями и шутками житейских обстоятельств. По фифиологии Ф.Г. Орлова наивысшим из искусств было искусство терпеливо сидеть в засаде и хватать случай за шиворот. «Да», — согласился Шаврикука, — «ему нужно теперь терпеливо сидеть, но вовсе не в засаде, а в охороне, чтобы самому не быть схваченным за шиворот». И вот, пребывая в крепости служебных приложений сил и имея в кармане почти что охранную грамоту, бумагу о проведенном с ним упреждающей назидательном увещевании, а не листочек, подсунутый ему, можно посчитать интриганкой стишей, тишей, раздразнившей Малахола. Трубочку-цедульку ее с приглашением к маньчжурскому ореху Шеврикука сжег. Он в квартире Уткинах включил телевизор. Нырнул в московскую программу. И ему сразу же пообещали показать прямой репортаж. Но на экранах и так Шеврикуке все виделось выпрямленным. Сейчас же, как выяснилось, требовался вертикально прямой репортаж. Настоящие мужчины штурмовали Останкинскую башню. На башню их и заманивали слова «Только здесь вы проявите себя настоящими мужчинами». Толпа, топтавшаяся на днях в сопровождении Сергея Андреевича Подмолотова вблизи профилактория, Оказывается, уже сегодня днем рвалась к наслаждениям седьмого неба. Стало быть, репортаж был никакой не прямой, а записанный на пленку и успевший превратиться в консервное изделие, бланшированное в масле. Прямой наводкой телекамер смогли показать лишь победителей жизнеутверждающего забега за столиками поднебесного ресторана. Они либо обменивались мнениями в ожидании официанток и блюд, либо молчали, приглашая телезрителей в глубины мира созерцаний. Естественно, за столиками победителей Шеврикука расстроился бы, коли бы вышло иначе. Сидели Сергей Андреевич Подмолотов, крейсер Грозный, и его японский друг Такеути Накаяма. Очаровательная дама в вечернем туалете, Тамара Ракита, хозяйка культурно-эротических программ ресторана, поздравила победителей с чудесным обретением мест в надмосковных высотах. Не одна лишь сокольническая толпа, виденная шаврикукой, высокой страстью была ввергнута в соперничество. Всего к башне с разной степенью скорости принеслось шесть тысяч бегунов. Иные из них прибыли на троллейбусах, а кто и на попутном ветре. Не всем им было суждено втиснуться в финальную часть забега. Так из показанных кадров следовало, что не сумел втиснуться флейтист из землескреба Садовников. Его грубо отшвырнули, чуть ли не растоптав ему тонкие переплетения достоинства. Всего лишь 57 соискателей добились удовольствия быть допущенными на лестницу, взлетающую к 337-метровой отметке. Крейсер «Грозный» доказывал, что он никому не конкурент, а просто приглядывает, чтобы с нашим японским гостем не случилось ничего дурного. Сергею Андреевичу предъявили три лифта «Запрягайте любой из них», И вы будете где надо, через 48 секунд. Зачем утруждать мышцы ног, да и всего туловища. Но сибаритское путешествие сопровождающего лица в лифте, по мнению крейсера Грозного, могло снизить уровень исконного останкинского гостеприимства. Старания Сергея Андреевича и флотская выучка, хоть бы он и не в Черноморских Клешах, помогли ему вознестись на шесть ступеней выше японского марафонца и истинным московским хозяинам подать Такиути-сан руку на финишной черте, приглашая его на полированные плиты черного мрамора, устлавшие пол ресторанного вестибюля. Электронный хронометр признал время Такиути-накаямы четвертым, а главный приз — Чугунный утюг-паровоз, совместилищем для угольков, срамивший электричество еще в 2010 году, а экологически почти чистый, добыл 23-летний пекарь из Долгопрудного Александр Алешкин, поклонник группы «Дюна». Известному нам японцу Сан Санчу вручили музыкальный набор деревянных ложек фирмы «Зубарики». Этими ложками, выделывая, предположим, комаринского в картузе и плисовых штанах, можно было ударять по собственным плечам, локтям, коленям, подметкам сапог и вызывать особенный звук, совершая зубовные переборы. А в кабинете увещевателя пришло в голову Шеврикуки не было, между прочим, ни чудо-печи, ни чугунного утюга, ни музыкальных ложек. Очаровательная дама Тамара Ракита попросила японского гостя в знак интеллектуального и мускульного собеседования двух культур опробовать ложки. Накаяму-сан хотел было произвести ложками дружественные звуки, но застеснялся. «Эх, нам бы до плечи пошире!» — крякнул Сергей Андреевич Подмолотов и как бы принимая в себя невоплощенный порыв застеснявшегося Токиуте, схватил ложки, сотворил ими двухминутную виртуозную пьесу с ударами и перелетами ложек, при этом пускался в присядку и лепил чечетку. Взгремел оркестр, но играл он, естественно, не Комаринского, а Яблочка и всемирный, если верить кроссфордам, танец матросов матлот. Среди десяти ловцов удачи, усаженных за столики в Божовском зале седьмого неба, оказался и молодой скалолаз, обративший на себя внимание шеврикуки в доме Тутомлиных. И его представили зрителям. Скалолаз простодушно заулыбался и, возбуждая в народе зуд к восхождениям, потряс альпенштоком. Из-за спины скалолаза выглядывал рюкзак, в котором вполне мог лежать разобранный запорожец. Очаровательная хозяйка Тамара Ракита признала присутствие на банкете победителей японского марафонца и человека с альпенштоком обнадеживающим и одновременно символичным. Во-первых, останкинские забеги становятся международными. Во-вторых, Разве предел настоящим мужчинам высота в 337 метров? Конечно, нет. Если не сегодня и не завтра, то хотя бы через две недели можно будет проводить забеги и выше к самому ретивому флагу, реющему, как известно, на высоте 533 метра. Кто побежит, имея в руках альпеншток, кто, привязавшись к башне веревкой, кто и надев специальную обувь с шипами и присосками. А рюкзак молодого скалолаза, — продолжила Тамара Ракита, — наводит на мысль о том, что мужикам нашим очень скоро станет стыдно возноситься в ввысе духа и тела порожняком и наверняка озабоченные головы сообразят, что целесообразнее нагружаться искателей ради совершенствования дел в стране. Последовало чтение поздравительных телеграмм. Их Шеврикука слушал рассеянно. Оживился лишь раз, когда упомянули флейтиста Садовникова. Садовникова обидели наглецы и дикобраз, его отшвырнули и чуть не затоптали, Однако он остался бодр, великодушен, съел на ужин котлету и телеграфировал на башню. «Даешь выше и на пузырь, и в путешествие по облакам». Тамара Ракита стала говорить о пузыре. Но звук сразу же пропал, изображение порвалось, и клочья его словно бы желали влететь в квартиру уткиных, затем они исчезли... И секунд через двадцать из серого выплыла ушастая физиономия черного небритого мужика. Рот его открылся и произнес. «От синего поворота третья клеть. Четвертый бирюзовый камень на рукояти чаши». Тут рот мужика скривило, он исчез. Лишь когда на экране забасила жизнестойкая реклама московской недвижимости, можно было уже подумать, что некая неожиданная сила успокоилась и позволила телевизионному центру служить обществу и далее. Неужели пузырь посчитал необходимым попечительствовать над текстом телеграммы флейтиста Садовникова из землескреба и вдохновенным словом очаровательной хозяйки, удивился Шаврикука, или кто иной? Впрочем, эта мысль недолго занимала Шеврикуку. Мало ли какие помехи и безобразия могут возникнуть и без всякого попечительства. Но вот ушастая небритая физиономия, или даже рожа, никак не пропадала из соображений Шеврикуки. Сама эта рожа была или могла быть глупостью, технической помаркой обрезком чьей-то ошибки. Тем не менее слова мужика Шеврикуку озадачили. «Какой синий поворот!» «Какая такая у чаши бывает рукоять?» — думал Шаврикука. «И что это за чаша с бирюзовым камнем?»